Глава вторая. Наверняка вы думали увидеть перед собой какого-нибудь старика. Или же наоборот, рослого военного, правда ведь? Ах да, вы же ответить мне не можете. Это хорошо. Повязки на ваших ртах не случайны. Я не люблю лишних вопросов. Поэтому говорить здесь буду только я, а вы будете слушать. Это в ваших же интересах. «Вы должны завоевать свою свободу!» Что-то это мне напоминает. Накатывает ощущение дежавю. Словно я снова оказался в стенах бункера, как в самый первый день катастрофы. Человек в плаще говорит довольно громко, безо всяких микрофонов. Этот надменный ублюдок начал меня бесить уже с первых секунд. Сколько спеси в его словах! А на деле же? «Да будь у меня свободны руки! Не будь здесь этих уродов с автоматами!» «Не нужен бы был никакой пурис или пуля. Я бы самого завалил». При всех его словах он не выглядит внушительно. Лет на десять старше меня. Еще нацепил этот плащ черный не по размеру. Он явно ему великоват. С его-то ростом плащ свисает ниже колен. Внешность у него совсем неприметная. Слегка полноват. Тонкий темный волос, небольшая щетина по всему лицу. Цвет глаз издалека разглядеть не получается. Под плащом черная форма, на ногах армейские ботинки. Вот, собственно, и все. Пройди он мимо меня в толпе. Плащ — это единственное, на что можно было бы обратить внимание. Думаю, мне сперва стоит представиться. Возможно, вы меня видите в первый и последний раз. Но если повезет, если пройдете все три этапа, тогда мы с вами непременно еще увидимся. Меня зовут Максим Паншин. «Я лидер тех, кого вы называете Ордой». «Вот этот? Серьезно? Да какой же из него лидер? Он себя в зеркало хоть видел? Максимум, кем он может быть, так это лидером своих щетинистых щек. Про Орду было столько разговоров, я представлял себе какого-нибудь толстого мужика, бывшего уголовника, ну или как минимум военного, спятившего генерала». «Мне тридцать восемь лет». Я вижу во взгляде многих из вас недоумение, вполне читаемый вопрос. Как такой человек может быть лидером Орды? Так, хорошо, с возрастом я промахнулся. Он выглядит немногим моложе своих лет. Но ведь действительно, кто он такой, как оказался лидером всех этих головорезов? Человеком движут инстинкты, самое главное из которых – это страх, выживание. Удовлетворив основную потребность в безопасности, люди могут думать и об остальном. Далее уже идет потребность в пище, сексе и развлечениях. Держать народ в страхе – это сложная задача. Казалось бы, сейчас мы живем на руинах бывшего мира, что может быть страшнее? Но чтобы подчинить народ своей воле, чтобы взрастить в них страх – Для начала нужно дать хлеба и зрелищ. Приучить как собак дрессировки к получению этих простых потребностей. Да, хлеба на всех не хватает, но вот зрелищ – это мы можем обеспечить. Испытания не проводились уже дольше месяца. Народ изголодался по зрелищам. Вы будете теми, кто должен развлекать наш народ. В каком это смысле? Что он вообще несет? Какой еще хлеб? Какие, к черту, зрелища? Мы сами по себе. Прежний мир рухнул. Москва молчит. Должно быть город в руинах. Вы, конечно, молодцы. Попытались создать что-то вроде государства. Даже объединились. Южная Народная Республика. Звучит неплохо. Но я думаю, что все наши территории лучше будет назвать краем Золотой Орды. Он это серьезно? Возомнил себя каким-то потомком Чингисхана, что ли? Внешность вроде обычная, европейская. Я думаю, что многих волнуют вопросы, как я стал во главе Орды и кем я был до Великой войны. Отвечу на первый вопрос. Нет, я не всегда был лидером. После того, как старый мир рухнул, у руля были военные, не хотевшие объединяться с красными. Борьба за власть. Это хождение по скользкой дорожке. Никогда не знаешь, кто тебя предаст. Вчерашний друг уже завтра может оказаться заклятым врагом. Просчет военных был лишь в том, что они недооценили нас. До них мы были обычными инженерами. Айтишниками, выполнявшими с их точки зрения уже никому не нужную работу после заката Старого Мира. Но нет. Скажу я вам, старый мир держался на таких, как мы. Вся банковская система, весь интернет, любая сфера, частный бизнес, государственные организации, все держалось на таких, как мы. Теперь же, когда мы создаем край Золотой Орды, все тоже будет держаться на нас. Довоенные технологии не умерли. Мы собрали все уцелевшее оборудование, Мы заново создали внутреннюю сеть и связь, но главное – мы создали шоу, благодаря которому держим контроль над всеми. Должен признать, идея была не наша, а военных. Но, как говорится, кто владеет технологиями, владеет всем. Когда знаешь, что и как работает, то составить план переворота и взять власть в свои руки не так уж и сложно. Главное. Это довести дело до конца. Убей своих конкурентов, иначе они вернутся. Я бывший айтишник из Краснодара. До войны отвечал за работоспособность одной из банковских систем. И таких, как я, в нашем новом государстве больше полусотни. Связь, внутренний интернет, дроны, прямые трансляции – все это наша заслуга. Народ делает ставки. Болеет за своих игроков или за охотников. Два десятка крупных экранов в Краснодаре и Новороссийске и около сотни малых экранов, разбросанных по всему краю. Охотники за убийство игроков получают все, что пожелают. Еду, женщин, алкоголь. Что еще нужно в этом мире для того, чтобы рисковать жизнью? Я не очень понимаю все, что он говорит, но хотя бы что-то начинает проясняться. Остается много вопросов. Правда, в моей голове не укладывается, как айтишник мог сместить военных. И все же, что мы должны делать? Вы здесь оказались не случайно. На этот раз для зрителей все должно быть куда интереснее, чем раньше. Среди вас как лидеры группировок, так и лучшие бойцы. А вишенкой на торте будут бывшие жители бункера». «Если вы думали, что мы мало осведомлены о том, что у вас там происходит, то это глубокое заблуждение. С нашими дронами и камерами ночного видения разведка упрощается в разы. К тому же вы реально идиоты, если поверили, что наша основная ударная группа находится в Дагомысе. Большую часть ваших разведчиков и диверсантов удалось завербовать без особого труда». Вы думали, что они работают на вас, но многие на вас уже давно не работали, а лишь делали вид, донося ложную информацию. Людей купить легко, особенно в нашей ситуации. Конечно, есть те, кого не удалось схватить или завербовать. Для этого случая мы направили в Дагомы столпы гражданских и оборванцев в сопровождении немногочисленных солдат. Ваши разведчики легко подкинулись на идею того, что все эти люди и были нашей армией. Я допускаю, что вы что-то подозревали, поэтому мы с ребятами немного подкорректировали план взятия парка. Три санцепёка, собранные из военных частей по всему краю, пришлись очень кстати. В резерве было девять БТРов и два танка, но мы прекрасно справились и без них. Единственное, в чём вы нас переиграли, это тоннели». Наша диверсионно-разведывательная группа немного опоздала. Но что это вам дало? Чуть больше времени для эвакуации, еды да и только. Исход от этого не изменился. Слишком хорошо он усведомлен обо всем. Если так подумать, пару раз я видел дроны, но очень далеко, над парком и из окна гостиницы. Мне и в голову не приходило, что это был враг. Что еще им известно? Известно ли о долине, о лекарстве? Известно ли, что мне и Пурису вкололи это лекарство? Ну, не будем о прошлом. Что случилось, то случилось. Вам надо подумать о будущем. Я уже говорил, что свою свободу вам нужно будет завоевать. На этот раз мы решили отобрать 20 человек. От лишних избавились. Гражданские военные, которые отказались перейти на нашу сторону, ликвидированы. «Черное море большое. Трупы можно сбрасывать бесконечно рыбам на радость». «Как я уже сказал, Москва молчит. Полгода назад мы отправили экспедицию в бывшую столицу. 90 отлично осторяженных человек с оружием, топливом, провизией и транспортом. Не вернулся никто. На связь не вышел никто. Мы здесь одни». Больше нет никакого правительства. Мир в руинах, и мы заново отстроим наш край. Край Золотой Орды. Но для начала хлеб и зрелище. Именно это поможет нам держать в узде тысячи людей. Правда ли то, что он говорит? Москвы больше нет? Я пытаюсь переварить все услышанное и понимаю, что ему нет смысла нам врать. Разве что только подорвать нашу веру, надежду. Но во что? Вера и Надежда, эти два понятия стали очень размытыми с тех пор, как за мной закрылись двери бункера. Я решаю больше не придавать значение его словам относительно Москвы, а просто послушать дальше. На каждом из вас комбинезоны с порядковыми номерами от 1 до 20. На время первого этапа мы забираем у вас имена и позывные. Отныне. Для всех вы просто игроки под номерами. заслужите свое имя в бою и уже во втором этапе для вас изменится многое в лучшую сторону все что сейчас осталось от вашего сопротивления лишь два вагона по десять человек двадцать пленных двадцать игроков вы именно те кого мы решили оставить везунчики которых мы выбрали вместо того чтобы сразу же пустить пулю в голову благодаря предателям в ваших тылах Мы хорошо осведомлены, что большая часть из вас — это лучшие из лучших. Скоро вам это нужно будет доказать. Я смотрю по сторонам на остальных пленных. Все и бойцы — Пурис, Пуля, Ратник и Штопор — смотрят на этого Максима таким взглядом, словно вот-вот разорвут свои оковы и убьют его. В широко раскрытых глазах Гоши читается страх, он напуган. Внутри меня тоже поселился страх неизвестности. Облезлый со шрамами на лице, холодно смотрит в одну точку над головой Орды. Замечаю еще несколько знакомых лиц, которых видел ранее в рядах наемников и ополчения. Зоя и другие девушки в поле моего зрения не отводят глаз с охраны вокруг главаря Орды. Полагаю, что за моей спиной еще много пленных. Я не вижу всех, боюсь сделать шаг с места». Облезлый делает это за меня. Пару шагов по направлению к Максиму в черном плаще. Тот, недолго думая, достает из кобуры под плащом пистолет и делает два выстрела под ноги Облезлому. «Стоять!» — кричит Максим. «Мне кажется, вам ясно дали понять, что в этом зале без приказа двигаться запрещается». Облезлый останавливается, не сводя глаз с Максима. «Встал на место!» Облезлый не двигается. «Встал на место, говорю. В следующий раз в голову тебе засажу». Облезлый делает два шага назад, все так же не сводя взгляда с Максима. «Так-то. У нас все честно. Мы не хотим убивать кого-то из вас. Для этого будут охотники. Но и вы можете их убивать. Все просто. Выживите, победите и получите свободу или же возможность присоединиться к нам». Каким бы ни был ваш выбор, мы отнесемся к нему с уважением. Того требуют зрители. В этом и весь интерес. Шанс есть у каждого из вас. Отныне вы игроки. И вплоть до самих испытаний наша обязанность позаботиться о вас». «Позаботиться?» Звучит смешно, крайне нелепо, учитывая, в каком сейчас мы положении. обнадеживает лишь то, что в этом зале сейчас собрались действительно не абы кто. Конечно, из меня, Зои, Гоши и еще пара девчат бойцы так себе, но ведь остальные-то не лыком шитые. Что бы там ни придумал этот гад, у нас должен быть шанс. К вам в камеры уже заходили ваши инструкторы. Станислав Козырев будет консультировать вас перед каждым туром. Владимир Богданов в качестве доктора будет вас осматривать. Перед первым туром у всех возьмут кровь, определят группу и резус-фактор. В случае серьезных травм, потери крови, вам ее перельют и постараются как можно быстрее поставить на ноги перед следующим этапом. Очень скоро вы поймете, что наше шоу – это не просто развлечение, но и средство поддержания порядка. Сотни. Нет. Я даже скажу, что тысячи людей будут наблюдать за вами и делать ставки едой, женщинами, драгоценностями, оружием, одеждой, лекарствами, алкоголем и нашей местной валютой. Азарт у людей в крови. Какие у нас еще остались развлечения на этих руинах? Толком никаких. Вот же урод. Делает из нас лошадей на скачках? Мы должны будем стараться выжить. А на нас будут делать ставки едой и женщинами? К тому же, по его словам, выходит, что у них тоже есть местная валюта. Видимо, что-то вроде жетонов или талонов. И сколько же, по его мнению, я стою? Сколько стоим все мы? Если игрок нравится толпе, и он побеждает, но при этом ранен, наши врачи постараются оказать первую медицинскую помощь. Чем больше игрок продержится, тем он больше понравится зрителям. Это простая закономерность. Ваша задача – пройти все три этапа. Первый этап – мордобой. Второй этап – захват флага. Третий этап – гонка за свободу. Сначала каждый из вас будет сам за себя. Но потом вы снова станете одной командой. На счету будет каждый игрок. Не разочаруйте меня и зрителей. Все подробности вам расскажет Козырев. Сейчас же, без глупостей, вас отведут обратно по вашим камерам. Только держите в своей голове мысль, что ставки делают и на наших охотников тоже. Докажите, что вы лучше их. Готовьтесь и ждите. После этих слов будто бы по команде свет выключают. Я не успеваю переварить все, что он рассказал. И уж тем более, мне ничего не понятно про эти три этапа. Что нужно делать? Он сказал, что Козырев все объяснит. Он снова будет ходить по камерам отдельно каждому, ко всем двадцати узникам. Я слышу мычание сквозь повязки на ртах и тут же возвращаюсь в реальность. Как там Зоя? Должно быть, сейчас нас отведут обратно. Когда я смогу увидеться с ней снова? Слышу уже знакомый мне голос ключника. Давай, пацан, стой смирно. Сейчас повязку тебе накинем и назад в камеру. Будешь себя хорошо вести, пожрать дадим. «В общем, слушайся и не дури». Я стою на месте. На глаза снова накидывают повязку, полумрак превращается в кромешную темень. «Все как и раньше. Ты не спеши только», — говорит ключник. Я слышу перешептывание охраны и других так называемых ключников. Не знаю, как еще их можно характеризовать. Пожалуй, слово «сопровождающие» здесь не очень подходит. Мне снова только и остается следовать за ключником. как слепому за собакой поводырем. Все мои мысли лишь о зои и о том, как нам отсюда выбраться. Правда ли нам подарят свободу, если мы пройдем все три этапа? А может, будет лучше присоединиться к Корде в таком случае? Судя по всему, сейчас выбора у нас нет вообще. Остается только дождаться козыря с доктором, получить инструкции и победить».